Глава 47. 5 июня. Меньше часа до казни. Казалось, что жизнь в темном подвале полностью замерла. Свет сюда не проникал, свежий воздух тоже. Маленькая девочка застыла на тонком матрасе, как брошенная восковая кукла. Ни тени, ни движения, ни шороха, ни вздоха. Но это было обманчивым впечатлением, ведь жизнь многообразна. Десятки маленьких черных муравьев двигались так интенсивно, что образовали живой ручеек по бетонному полу. Сначала их разведчики обнаружили сладкие крошки, оповестили собратьев, и теперь полчища неугомонных трудяк подчищала остатки пирожного на полу. Работали муравьи активно, крошек становилось все меньше. Один из разведчиков привстал на задние лапки, повертел головой, пошевелил усиками и двинулся дальше. Он прополз по бетонному полу, неуверенно петляя, наткнулся на матрас, поднялся по нему и уже тут наверняка учуял то, к чему стремился. Разведчик пробежал прямо на запах. Это была та же сладость, что на полу, только на этот раз совсем на другой поверхности, коварной и опасной. Муравей остановился некоторое время, он проявлял осторожность, трогая усиками поверхность. Это были пальцы девочки пальцы не шевелились значит не представляли опасность можно действовать решил разведчик муравей залез на пальцы исследовал их учуял более сильный запах он пробежал по безвольной руке попетлял по плечу и шее девочки забрался на подбородок несколько отважных шагов и он наткнулся на губы где больше всего сохранилась липкая сладость разведчик поползал туда сюда обежал вокруг рта никакой опасности сюда нужно привести собратьев он двинулся назад но отклонился на другой запах побегал по платью чуя под ним что то съедобное нашел дырку в ткани прополз на живот девочки и обнаружил рану с засохшей кровью которую легко можно расковырять большая удача здесь есть чем поживиться разведчик побежал обратно к своим через несколько минут по проторенной им дорожке за новой пищей потянулся живой ручеек неугомонных муравьев.